Рецепт соблазнительный палтус по-французски на двоих. Я готовила его, когда мне было 24, и я пыталась влюбить в себя одного ужасного музыканта. Целую неделю это средство отлично работало. С тех пор я готовлю его для парней, которые стоят моего времени и покупки шоколадного масла. Эффект обычно столь же ошеломляющий, но более продолжительный. 2 кусочка филе палтуса, 4 чайные ложки муки, 1 чайная ложка рапсового или подсолнечного масла, 50 граммов коричневого масла, сок лимона, горсть измельченной петрушки, 1 чайная ложка каперсов, 2 чайные ложки готовых креветок, соль и перец. Смешайте муку и приправы в миске, обваляйте филе в смеси до равномерного покрытия, стряхните излишки. Разогрейте подсолнечное масло, поджарьте на нем филе по 2 минуты с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки. Отставьте рыбу в сторону и накройте крышкой, чтобы сохранить тепло. Убавьте огонь, добавьте шоколадное масло, растопите его, снимите с огня, бросьте в масло креветки, добавьте лимонный сок. Выложите рыбу на тарелки, полейте соусом, украсьте блюдо каперсами и петрушкой. Подавайте с зелёным салатом или бобами и молодым жареным картофелем. Они со своим распахнутым сердечком.